Глава пятидесятая. Рост он был высокого. Цветом лица очень бледен, тело грузное, шеи, ноги очень худые, глаза и виски впалые, лоб широкий и хмурый, волосы на голове редкие, сплешью на темени, а по телу густые. Примечание. Сенека о твердости мудреца описывает внешность Каллигулы так. Сам он своим видом вызывал смех. Так безобразна была его бледность, знак безумия, так дико смотрели его глаза из-под морщинистого лба, так уродливо была его голова, облезлая, торчащая редкими волосами, ощетинистая шея, отощие ноги, а огромные ступни. Поэтому считалось смертным преступлением посмотреть на него сверху, когда он проходил мимо, или произнести ненароком слово «коза» — «лицо свое» уже от природы дурной отталкивающее, он старался сделать еще свирепее, перед зеркалом наводя на него пугающее и устрашающее выражение. Здоровьем он не отличался ни телесным, ни душевным. В детстве он страдал подучей. В юности хоть и был вынослив, но по временам от внезапной слабости почти не мог ни ходить, ни стоять, ни держаться, ни прийти в себя. А помраченность своего ума — Он чувствовал сам и не раз помышлял удалиться от дел, чтобы очистить мозг. Думают, что его опоила цезония зельем, которое должно было возбудить в нем любовь, но вызвало безумие. Примечание. О зелье цезонии упоминают и Иосиф Флавий, иудейской древности, и Ювенал. В особенности его мучила бессонница. По ночам он не спал больше, чем три часа подряд, да и то неспокойно. Странные видения тревожили его. Однажды ему приснилось, будто с ним разговаривает какой-то морской призрак. Поэтому не в силах лежать без сна он большую часть ночи проводил то сидя на лоб с конечным переходом и вновь и вновь призывая желанный рассвет.